Москва, 1812 год. Город горел. Деревянные избы и каменные особняки. Лавки и присутственные места, больницы и храмы. Захваченный город горел. Плакал огнем. Задыхался черным дымом и горечью жителей. Город плакал, но то были слезы ярости, слезы ненависти, злые слезы. Город был непокорен, захвачен, и очень скоро непобедимому императору предстояло познать разницу между этими двумя понятиями. А пока по московским улицам шныряли героические солдаты великой армии. Врывались в уцелевшие дома, грабили, убивали, насиловали. Наполеон распорядился удерживать солдат от мародерства, но понимал бессмысленность приказа. Только ради добычи шли на восток европейские вояки. Жажда русского золота помогала им топать по грязным дорогам, удерживала в строю во время страшного Бородинского сражения. И теперь их не остановит ни Бог, ни император, ни его личная гвардия. Армия не разлагалась, она возвращалась в свое нормальное состояние. Остановить естественный процесс Наполеон был не в силах. А потому не мешал, отстранился. Последние дни император вел себя странно, замкнуто. Поражал воспрянувшее духом окружение угрюмым настроением. Что-то сломалось с утерей колоды судьбы. Исчезла уверенность, исчез кураж. Бонапарт привык думать, что управляет картами, что умом и трудолюбием заставляет их помогать себе. Всегда знал что победит в следующей партии и никак не мог собраться после потери колоды. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Мой ум, моя воля, они по-прежнему со мной. Я справлюсь. И не верил. Помогла бы колода судьбы удержать солдатню в узде? Вряд ли. Захвачена Москва, но не Россия. Помогла бы колода судьбы продолжить победоносный поход? Вряд ли. Не колдуны ведь остановили варваров, а обычные люди. Не надо было идти на восток. Зибелинес. Десверитаблес Зебелинис, Соболя. Настоящие соболя. Немецкий. Пьер. «Ау, деля шанс!» «Пьер, как же тебе повезло!» Два пехотинца завистливо вытаращились на удачливого сородича, из ранца которого торчали пушистые хвосты. Жолюсе сорти дюфю! похвастался Пьер. «Из огня вынес». Французский. Далее перевод с французского. «Жео дю маль ансартиму амэм». Еле успел выскочить. Лемпортан садан сарти. Главное, выскочил. Друзья герои нетерпеливо огляделись, пытаясь понять, в каком доме можно как следует поживиться. Эх, уметь бы смотреть сквозь стены. Леон вэра риен, пробурчал Анри. Здесь мы вряд ли чего найдем. Он режиман, поланес и пассат. Сыгар ляне, лэсэн, риен, апрео пэтит «Ки ке суа, ун пьес, даржен По кварталу польский полк проходил, а эти ребята даже медный грош на дне колодца учуют. «Отомбера сюр келькешос», — не стал унывать Гастон. «Найдем!» Взгляд бравого пехотинца упал на бородатого русского, не сводящего глаз с пушистых хвостов везунчика Пьера. «Эй, мужик! Монтернуа де Мезон Риш!» Эй, мужик, где тут есть богатые дома? Себьенса, поддержал приятеля Анри. Да-да. Диснуу у пуре фер, бупетит, фортун Эту и ту сэр рекомперс. Скажи, где можно поживиться и получишь награду. Не понимаю, развел руками старик. Кске, -кэ кю, ту дисля. Что ты бормочешь? Парле франсе? — Говоришь по-французски. — Иль не сэпэ. Он не умеет. — Мондио. Кельсон бэд Кошон рюс. — Господи, да чего же тупые эти русские свиньи? — Ваше в Сет канель? — Пристрелим скотину. — Лэш ту Да ну его. Пехотинцы медленно пошли вверх по улице. Улыбались, показывали пальцами на дома, жарко спорили. Везунчик Пьер полностью оправдает свое прозвище. Он умрет быстро. Партизанская пуля попадет прямо в сердце. Пьер свалится с телеги и уткнется носом в грязь, такую похожую на грязь родной Британии. И такую чужую. Анри и Гастон добредут до границы. Анри обморозит пальцы на ногах. У Гастона начнется цинга. Друзья утонут во время переправы через Березину успев узнать, что великий император покинул то, что осталось от великой армии, и побежал в Париж в тщетной надеждой уйти от судьбы. Но они еще не знали, что их ждет. Медленно шли вверх по улице, улыбались, показывали пальцами на дома, жарко спорили. Сен-Жермен проводил солдат долгим взглядом, вздохнул, поправил рваный кафтан, и быстрым шагом направился к Сухаревой башне. Время ошибок прошло. Впереди много настоящих дел. Текст читал Сергей Уделов